Глава 69. Где-то в середине ночи звуки внизу меняются. До этого они были случайными: глухие стоки и скрежет голодных, толкающихся в броуновском движении. Теперь звуки приобрели определённый ритм, настойчивость. Появились хрюканье, посвистывание и щелчки, смешанные со звуками носеля. Но голодные не занимаются пением. Паркс выбирается из тяжёлых сонных объятий Джустин и ползёт к люку. Он поднимает его и включает фонарик, уже направленный вниз. В пучок света попадает лицо примяком из ночного кошмара. Оно выскакивает на паркс из темноты. Бледная кожа, чёрные глаза, разноцветные линии во все стороны. Его рот широко открыт, чтобы показать тонкие острые зубы пираньи. Оно мгновенно реагирует на свет, яростно глядя вверх. Что-то щёлкает прямо перед лицом паркса. То, что попало в свет фонаря, врезается в люк с громким лязгом. Паркс откидывается назад. Не от удара, а от увиденного. Дети, юноши и девушки роятся между покачивающимися голодными, роняя их на пол и быстро добивая различным оружием, массивным и эклектичным. Но понятно, что они пришли не за этим. Пока они занимаются всего лишь расчисткой территорий они оказались здесь не случайно. Их привели сюда два человека, расположившиеся на мансарде. Чёрные глаза по очереди смотрят на Паркса, беззвучно оглашая ему приговор. Он захлопывает люк. Джустин уже приподнялась на локте, но он быстро поднимает её на ноги. "Нам нужно уходить", говорит он. "Сейчас же, одевайся". "Что?" сонно спрашивает она. "Что?" она не заканчивает, потому что слышит звуки снизу. Может, она уже догадалась, что они означают? Так или иначе, они не могут означать ничего, кроме неприятностей, поэтому она не просит объяснений, на которые ушло бы время, которого сейчас практически нет. У люка нет защёлки, но Паркс удаётся опрокинуть на него металлическую цистерну, и как раз вовремя люк почти распахнулся от толчка снизу. Недовольный крик не заставляет себя ждать. В течение нескольких секунд Люкс отрисался от попыток голодных детей открыть его. Паркс понятия не имеет, как они смогли добраться до него. Забрались друг к другу на плечи или сложили мёртвых голодных в кучу. Неважно. Они слишком сильны и решительны. Цистерна не сможет долго сдерживать их. Он вскакивает на стол и высовывает голову из окна, которое Джустин оставила открытым. На крыше никого. Паркс подтягивается и вылезает наружу. Джостин следом. Он подаёт ей руку, но она справляется сама. Шифер успел высохнуть после дождя, но по-прежнему остаётся чертовски скользким. Они поднимаются наверх, полугушачией расставляя конечности, чтобы не скатиться вниз. Добравшись до вершины хребта, становится легче. Здесь узкая кирпичная дорожка, позволяющая им стоять вертикально и медленно ковылять, как подвыпившие воздушные гимнасты, опираясь на обруст твердымовых труб и вентиляционных отверстий. Паркс хочет побыстрее добраться до другого конца крыши, чтобы найти там окно и через него забраться обратно внутрь, но не пройдя половины пути, за их спинами слышатся громкие пронзительные крики, предупреждающие о том, что они больше не одни. Паркс поворачивается, чтобы посмотреть. Маленькие силуэты, отлично различимые в лунном свете, выскакивают на крышу из помещения, в котором буквально пару минут назад он мирно спал с Джустин. Они не лезут прямо наверх, а выбирают кратчайший маршрут к добыче, бегут по диагонали к Парксу и Джустин. Добравшись до ближайшего дымохода, Паркс выхватывает пистолет. Он стреляет дважды в тех детей, что бегут первыми. Первый выстрел находит свою цель. Малыша отбрасывает назад, он соскальзывает по крыше и падает вниз, не успевая ни за что зацепиться. Другой выстрел мимо ворот. Но дети разбегаются в панике, и ещё один из них срывается вниз. Остальные быстро отступают. Хотя недостаточно быстро. Паркс успевает подстрелить ещё парочку. «Не убивай их!» — кричит Джустин. «Не надо, Паркс! Они убегают!» «Они меняют тактику, а не убегают». Но Парксо, не да споров. Впрочем, патроны надо беречь, они понадобятся им, когда они спустятся на землю, если и спустятся. Что-то попадает в кладку дымохода прямо рядом с головой Паркса, и осколки царапают ему щеку. Прячась за трубами, голодные дети пускают в них камни из чего-то отдалённо напоминающего рогатку, но силы их рук достаточно, чтобы камни летели как пули. Один из них пролетает так близко, Что он слышит свист правым ухом. Хватит. Он берёт винтовку и даёт две длинные очереди. Первая разрушает домовые трубы, заставляя детей забраться обратно в подполье. Вторая проходит по шиферу на полпути к ним. Им придётся нелегко, если они рискнут продолжить погоню. Не стой, кричит он Джустин. Вниз, спускайся вниз, найди окно. Джустин уже скользит вниз по шиферу к водосточному желобу, раскинув руки и ноги, чтобы замедлиться. Паркс следует за ней только на боку, готовый стрелять по всему, что будет двигаться. Но ничто не движется. "Паркс, говорит Джастин, сюда. Она нашла окно, которое не открыто, а полностью выбито вместе с рамой. Нужно всего лишь позволить себе повиснуть на краю крыши на локтях и ступить на подоконник, а потом извернуться и заползти внутрь ногами вперёд. Теперь счёт идёт на секунды". Они должны спуститься вниз первыми, чтобы дети не заперли их внутри. Они рыщут в темноте в поисках лестницы. И вот тут просыпается Ратс. Паркс не останавливается, он не смеет, но выхватывает её на ходу и отвечает: "Паркс, говори. Я слышала выстрелы", говорит Малони. "Вы в порядке?" "Не особо". Жустин хватает его за плечо и тащит куда-то. Она нашла лестницу. Они бегут по ней, спотыкаясь и чуть не падая. Ему следовало бы остановиться и достать фонарик из рюкзака, но дети могут увидеть свет и сообразить, что их жертвы пытаются уйти. "Какие-то голодные дети нашли нас", говорит он, тяжело дыша. "Вооружены до зубов, похожи на тебя, но крупнее. Они преследуют нас". "Где вы?" спрашивает Малани. "Там же, где я вас оставила. Дальше, в конце улицы. Я бегу к вам. Хорошие новости. Приходи скорее", говорит он. Оказавшись на первом этаже, они видят зияющий просвет отсутствующей входной двери. Они направляются прямо туда, но в лунном свете возникает силуэт, совсем рядом, 4 фута в высоту, нож в каждой руке, готовый резать. Парк стреляет, и силуэт исчезает в темноте. Это был последний патрон в магазине или предпоследний. Он поскальзывается, стараясь быстро остановиться. Джустин врезается ему в спину. В обратном порядке они бегут в заднюю часть дома через бесконечную вереницу разлагающихся пещер. Предназначение комнат угадать невозможно, до да парку это и не важно. Он просто ищет чёрный ход. А когда находит и выбивает дверь, перед ним открывается то, на что он молился огромный заросший сад, у которого было 20 лет и полная свобода действий. Они с головой ныряют в кусты высокой ежевики, оставляя в качестве дани ткани одежды и кожу. Завывания сзади говорят о том, что дети не отстают. Паркс желает им по максимуму насладиться заброшенным садом, ведь большинство из них почти голые, так что дюймовые шипы для них весомое препятствие. Он оборачивается. Дверь, через которую они прибежали, уже скрылась в кромешной тьме, но он видит еле различимые движения в той стороне. Он стреляет туда, и что-то кричит, стреляет ещё, и Курок перестаёт реагировать. Остался ли у него ещё магазин на поясе? Неужели он серьёзно собирается остановиться и начать перезаряжаться в темноте с теми милыми щенками, готовыми в любую секунду вгрызться ему в задницу? Впереди стена. "Давай, прыгай", кричит он и подбрасывает Джустин, затем прыгает сам, но не дотягивается до верхушки. Это ему удаётся с третьей попытки. Джостин тянет его наверх за воротник рубашки. Что-то бьёт ему в плечо, и ещё что-то взрывается на стене рядом с ним. Джостин стонет от боли и падает вниз, подбитый артиллерией. Паркс перелезает через стену и прыгает на потрескавшийся от снарядов асфальт автостоянки. Остатки полноприводного джипа без передних колёс напоминают поверженного быка на корриде, ожидающего последнего удара. Лекоб де гра Джостин лежит на земле, не двигаясь. Он осторожно трогает её лоб, и его пальцы тут же намокают. Она тяжёлая, но Паркс удаётся закинуть её на плечо. Он не может держать Джостин одной рукой, поэтому нужно либо бежать, либо драться. Он выбирает бежать и вскоре понимает, что сделал неправильный выбор. Полдюжины низких, гибких фигур бегут к ним со стороны дома, ещё больше соскакивают с забора позади. Паркс бежит в единственно возможном направлении, но это всё открытое пространство, где он будет лёгкой добычей для рогаток. Как будто услышав его мысли, они начинают снова. Сержант получает ещё один удар в нижнюю часть спины, по почкам. Он пошатывается, но остаётся на ногах. Тут его настигает самый быстрый из детей. Ребёнок запускает себя как ракету прямо на спину Парксу, силой толкая его вперёд, теряя равновесие. Паркс старается извернуться в полёте, чтобы смягчить приземление для Джустин, но она уже соскользнула с его плеча. Когда Паркс падает, голодный уже тянется к его горлу. Сержант бьёт его по лицу со всей силы, тот отшатывается, освобождая пространство для удара ногой, который отправляет ребёнка в свободный полёт. Теперь всё в порядке. Достаточно времени и места, чтобы схватить винтовку и расчистить территорию. Что-то врезается ему в плечо в которые уже попали камни из рогатки с шокирующей силой. Винтовка выпадает из рук, но он знает об этом лишь по звуку удара металлического предмета о землю. Секунду или две Паркс ничего не чувствует, даже боль. Потом вырывается боль и наполняет его до краёв. Он растянулся на земле, винтовка лежит рядом с головой, и несмотря на то, что он пытается двигаться, ничего особенного не происходит. Правая рука безжизненно лежит, да и вся правая сторона тела, как будто перетирается в тисках из колючей проволоки. Раскрашенный ребёнок в камуфляже Галахеро подходит к нему. Остальные столпелись позади, ожидая знака о начале пиршества. Он широко открывает рот. Крупный план позволяет Парксу убедиться, эти зубы уже отведали недавно человеческой плоти. Они врезаются в предплечье Паркса. Это правая сторона так что уже не больно. Не осталось там места, готового чувствовать новую боль. Но он всё равно кричит, когда голова мальчика отрывается от него с окровавленным куском кожи и мяса в зубах. Это сигнал. Дети стартуют к полуночному обеду. Маленькая блондинка карабкается на грудь Хелен, хватает её за волосы и отклоняет голову. Левая рука Паркса нащупывает пистолет, заправленный в ремень Жустин. Он вытаскивает его и стреляет». Не целясь, блендин какубарем отлетает в сторону. Голодные дети замирают на секунду, поражённые опасным звуком, раздавшимся так близко. В этот момент появляется что-то новое, оглушительное, ужасающее, выплёвывающее огонь и кричащее, как все демоны ада.